Знакомство с соседями и первое впечатление о крымчанах. С соседями мы познакомились в первое же наше старокрымское утро. Надо заметить, что стоило бы сделать это еще до подписания договора купли-продажи. Дом-то можно перестроить или построить заново, или перенести его на другое место. А вот соседи — это навсегда, ну или, по крайней мере, надолго. А жить бок о бок завистливым или злобным человеком в этом очень мало приятного. А еще бывают люди изрядно пьющие, такие обычно смотрят на соседей, как на спонсоров, то и дело будут просить в долг до получки. Жили такие с нами на одной лестничной площадке. Отказ воспринимали как личное оскорбление. А еще подобная веселая семейка жила по соседству с домом, который однажды купили в подмосковной деревне. «Не ближний свет. 90 километров от Москвы. Ну и приобрели недорого. Это как раз было время после дефолта 1998 года. Тогда все цены на недвижимость рухнули. Мы там так и не пожили. Тогда не до того было. Просто приезжали время от времени, чтобы убедиться, что всё с нашим домом в порядке и показать, что это не бесхозное домовладение». И вот в один из таких инспекторских приездов обнаружили, что соседский дом, где жили любители зелёного змея, сгорел. Ничего не осталось, только печная труба стоит среди головешек. На месте забора, разделяющего участки, тоже один пепел. А вся сторона нашего дома, обращённая к соседям, почернела от огня. Но дом уцелел. Либо ветер либо пожарные вовремя прибыли и не дали огню заняться нашим домом. В общем, повезло. В северной стороны нашего старокрымского домовладения несколько лет стоял участок, выставленный на продажу. Место хорошее, тихое, недалеко от центра города. Интересующихся было много. Но за все время, пока эту землю, наконец, не купили, Познакомиться с возможными будущими соседями приходила всего одна семейная пара. Они всех соседей обошли, даже тех, с которыми участок напрямую не граничил. Вот это правильный подход. А мы увидели своих соседей уже постфактум. И, к счастью, нам повезло. Отличные у нас оказали соседи. Первую ночь в своем новом доме спали мы долго. Отсыпались и восстанавливались после долгой дороги. Обстановка располагала. Тишина кругом. Ни шум автомобилей, ни гудения лифта, ни столько каблуков над головой. Тишина и покой. Слышали ночью, что собаки неподалёку лаяли, но это нас не разбудило. А с рассветом птицы начали петь под окнами. И от этого сон только крепче стал. И вот, наконец, мы выспались. Скипятили воду, пока электричество не отключилось. Нашли в сарае старую тумбочку, которую приспособили в виде обеденного стола. Поставили два складных стула, привезённых с собой. И устроились на завтрак во дворе под тенью виноградной беседки. Не успели допить чай, как у калитки появились гости. Две женщины, пенсионерки, примерно нашего возраста. Одеты празднично, в руках букеты миска с какой-то едой. Наши соседки пришли знакомиться. Букет для нас поздравили с приездом, еда — для собачек. У арендаторов незадолго до нашего приезда ощенилась дворовая собака. Когда они переезжали, собака со щенками следом ушла. Но два малыша почему-то решили остаться. Арендатор, когда передавал нам хозяйство, сказал, что в ближайшее время заберет их. Но выехали они еще три дня назад, а щенки голодные. Вот соседки и проявляют заботу, носят малышам еду до да наливают в тазик свежей воды. Щенки были милые, мы за пару дней пока их не забрали к ним привыкли. Оставили бы себе, однако на максимум через месяц предстоял обратный путь. Мы же приехали только для того, чтобы получить свидетельство о собственности и вступить во владение своей новой недвижимостью. А в Петербурге нам предстоял нелёгкий и небыстрый процесс продажи квартиры, а также покупки жилья сыну, который не собирался переезжать с нами в Крым. Сначала от неожиданного и скорого визита мы слегка напряглись. Если сразу такая активность, то чего тогда ожидать дальше? Но оказалось, что мы зря беспокоились. Соседки оказались совсем ненавязчивые, познакомились, спросили, откуда мы приехали, рассказали, кто где на нашей улице обитает, и раскланялись, сообщив, что рады нашему приезду и что мы можем обращаться за помощью в любое время и по любым вопросам. Своё первое впечатление о жителях полуострова — Мы составили примерно через полгода своей жизни в Крыму на основе общения с нашими соседями. Вот какими мы увидели крымчан. Первое. Приветливые и доброжелательные. Второе. Самодостаточные и ненавязчивые. Третье. Готовы помогать и делиться хорошим. Четвертое. Расслабленные и неагрессивные. Пятое. Независтливые. Шестое. В меру щедрые. Первые впечатления оказались верными. За восемь лет жизни в Крыму мы ничего плохого от своих соседей не видели, а хорошего получили много. Сегодня в нашем саду растут два инжировых дерева, куст ёшты, гибрид смородины и крыжовника, несколько кустов роз, а ещё нарциссы, ирисы, тюльпаны, хризантемы, гранат, императорские рябчики — всё это нам принесли соседи, бескорыстно и безвозмездно. А ещё соседи нас часто угощали помидорами, абрикосами, грушами, яблоками, виноградом, особенно в первые годы, когда у нас ещё ничего своего не было. А один сосед, живущий через дорогу, четыре месяца сентября по январь, Присматривал за нашим домом, когда мы решали свои квартирные дела в Петербурге. Мы думали, что через месяц вернёмся в Крым, так и договорились с соседом. Но задержались. Не так быстро дела пошли с продажи петербургского жилья. А тем временем в Старый Крым пришла суровая зима с морозами. Уже в ноябре ночные температуры воздуха опускались до минус 18. Сосед, чтобы дом не замёрз, Каждый день отапливал его своим углем, потому что у нас-то никаких запасов топлива не было. А когда мы вернулись в Крым и хотели отблагодарить его деньгами или ещё чем-нибудь, то он наотрез отказался. Сказал, что возьмёт только уголь, который стопил в нашем доме, а всё остальное — это обычная и естественная помощь по-соседски».